Аудиокниги клуб представляет. Майкл Соен остановка на земле. Скорая помощь приехала где-то между 3 и 4 часами ночи. В это время в морге было тихо, прохладно, Я даже почти не чувствовала сырости. Хенке имел особую пристрасть к этому времени суток, и той слабой тени удовлетворённости, которая оно несло с собою, равно как и чашку горького, давно остывшего кофе, стоявшую рядом и ожидавшую, когда же он собоговалит отхлебнуть ещё. Ему нравилось быть одному и не думать. На тот случай, если ему после дежурства захочется пойти на рыбалку, возле двери ожидала удочка и коробка со снастями.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 Не удавалось должным образом передать их сущность. Его руки чесались от желания препарировать одного из них. Агент, что требуется, чтобы ты провёл вскрытие. Хенкет ступил на шаг. Давай, говорите, на прямик. Ты привезла трупы на мирца, представителя единственной разумной формы жизни, которую человеческой расе удалось встретить.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 Так что спрашиваю ещё раз. Почему я? Я имела в виду, что ты не можешь вообразить, каким образом добиться успеха в жизни. Во всём, что не касается практических вопросов, твоё воображение не знает себе равных. А сейчас я прошу тебя вскрыть трупы на планете Анина. Что может быть более непрактичным? То есть прямого ответа на свой вопрос я не получу, да? Губы Эвелин Журналист в чуть заметной улыбке и на крохотную долю секунды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 Хэнк включил запись, подошёл к червю и на несколько секунд замер, опустив голову, сосредотачивался. Что ж, начнём с общего макроскопического описания. Э, объект обследования имеет большое сходство с анелидами, но с более тупыми концами и более жирные, чем их земные аналоги, и, конечно, намного крупнее. На глаз я определил бы его размеры в 8 футов длины. и, пожалуй, два с половиной фута в диаметре. Мне разве что с трудом удалось бы обхватить его руками. Тело состоит из трех, четырех, пяти, семи, пусть будет одиннадцать сегментов, в отличие от одной-двух сотен у земных червей. Клителюм отсутствует, что следует воспринимать как напоминание не заходить слишком далеко в поисках сходства с земными кольчатыми червями».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 пока что всё просто. Так вот, моё первое заключение: на то, чтобы понять эти существа, придётся потратить чёрт знает сколько времени. Люди полагаются на зрение куда больше, чем большинство других животных, и если проследить нашу философию естественной науки, все они в очень значительной степени произрастают из оптики. А такие, как они, должны мыслить просто совсем не так, как мы. Теперь заглянем между сегментами.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 явно представляют собой более развитую форму этих самых маленьких отверстий. Ладно, теперь перевернём пациента. Я возьму его за один конец, а ты за другой. Значит, по моей команде начинай его раскачивать, и на счёт 3 перевернём. Готово? 1 2 3. Труп медленно перевернулся, едва не опрокинув при этом катальку. Люди с трудом удержали её. Ну, ещё чуть-чуть бы и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 Мне ни за что не доверили бы развлекаться с ним. У вас есть свои собственные медики. Среди них найдутся и отличные следователи, готовые вскрыть хоть свою бабушку, если им хорошо заплатят. Проклятье, да вы 43 держали бы под замком. У вас их там сотня, да? И, пожалуй, ни одна, верно? На долю секунды её правильное лицо утратило всякую мимику. Эвелин, скорее всего, никогда не обращала на это внимания, но Хенк по долговременному опыту общения с ней знал,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 Теперь нужно вскрыть этого паганца. Он взял электропилу. Это дурной тон, но мы спешим. Пила зажела, и он сделал в кожистой коричневой шкуре разрез от клюва до ануса. Так, теперь от огнём кожу. Она сырая на ощупь и немного хрустит. Мускулатура очень сходна с земными анелидами. Я имею в виду структурно. Никогда не видел у червей такой чёрной мускулатуры.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 Они быстро управились, и Хенк смотрелся в разрез. Ты просила догадок, пожалуйста. Это существо передвигается в грязи или, ну, в среде соответствующей консистенции, ползёт головой вперёд, и оно слепо. Что подскажет тебе такая постановка вопроса? Я сказала бы, что они должны выработать себе привычку сталкиваться с неизвестным. Отлично. Теперь прицепи сюда ещё одну оттяжку.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 Он частично втягивается. Позади anus. В одно отверстие поступает пища, из другого выходят отходы жизнедеятельности. Что мы видим между ними? Труба, кишка. Ага. Она идёт прямиком от артаканусу без каких-либо органов. Посередине ничего нет. Как оно может есть без желудка? Как оно вообще живёт? По выражению лица Эвелин Было видно, что его слова не произвели особого впечатления. То, что мы видим, попросту не может быть. И всё же оно есть. Значит, должно быть и объяснение, отыщи его. Да-да, пристально вглядываясь во внутренности червя, он натянул очередную пару перчаток. Давай-ка ещё раз взглянем на этот самый клёв. Ха. Видишь, как соединяются мускулы? В расслабленном состоянии клёв открыт и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 грязь или что там оно заглатывает, набивается в эти, так сказать, клапанные камеры, а там и этот самый невероятный мышечный комплексы. Сколько там выходных трубок? В этой их э 14. Проследим, куда ведёт одна, и ведёт она прямиком в этот alembic. Посмотрим другую, и она идёт, угу. в другой алембик Вот мы и обнаружили одну из закономерностей в физиологии. А теперь давай не надолго отвлечёмся от этого и вернёмся к пуху. Чу, да его тут полно. Он составляет, пожалуй, добрую треть от массы тела и, кстати, обладает трёхсторонней симметрией. Три пласта пуха тянутся от головы к хвосту под мышечной оболочкой, и все три соединяются примерно в 8 дюмах от клюва.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 И можно предположить, что почва будет пребывать в постоянном состоянии изменения, а значит, оно воспринимает вселенную гораздо непосредственнее, чем мы, он хохотнул. Похоже, что это глагол. Ты о чём? Это один из афоризмов Бакминстера Фоллера, очень к месту. Червь непрерывно преобразует вселенную. Он поглощает всё, что попадается на его пути, усваивает, преобразует и извергает. Он представляет собой фактор перемен. Очень мудрёно, но не даёт совершенно никакого представления о том, как справиться с ними. Ну, конечно, нет. Они разумны, а разум всё усложняет. Но если бы ты ждала от меня обобщений, я сказал бы, что черви прямоленины и покладисты. Взять хотя бы то, как они слепо ломятся вперёд. И добавил бы, что средства для изменения у них весьма разнообразны, о чём свидетельствует множество олимбиков.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 Ты ещё не касался этих штук возле клюва. Рука или что это ещё такое? Чтоб тебе. Фыркнул Хенк, вновь повернулся к трупу, вскрыл нарост и снова заговорил. Конечности состоят из твёрдого и плотного материала, похожего на зубную ткань. В данной имеется несколько движущихся частей. Все они управляются мышцами, крепившимися рядом с наростом. Там же имеется пучок ганглиев, связанных очень короткой перемычкой с мозговым веществом.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 Кисти рук болели просто нещадно. Ощущение было такое, будто он долго и сильно лупил кулаками по чему-то твёрдому, но почти вся кровь уже запеклась, заставляя зудеть кожу. И повреждений на кистях не было, если не считать сожжённой кожи на костяшках. Так что кровь принадлежала не ему. "Конечно, мог и сделал", сказала Эвелин. "Ты избил меня до смерти и наслаждался каждым ударом". Хэнк вскрикнул,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 Он не стал нажимать кнопку, чтобы напечатать чек. "Не пытайтесь задержать меня", сказал он. Слова сами пришли на язык, и он рев шпризнасах. "Только попробуйте, и вам будет очень плохо". Взгляд молодого человека перескочил на лицо Хенка. "Кто же вы все такие?" Хенк приостановился, держась одной рукой за дверь машины. Понять они не имели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 Эвелин сверкнула своими идеальными зубами и постучала по торпеде, как по барабану. В частности, каким образом столь очевидно неподходящий для этого дело человек решил стать хирургом, и орёл неудачника, вечно висевший за твоими плечами. Это даже объясняет, почему когда дошло до дела, ты не смог заставить себя резать живых людей, боялся того, что можешь увидеть там.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 Эвелин переходила к чему-нибудь ещё более болезненному, и через некоторое время по его лицу обильно покатились слёзы. Он принялся рыться в карманах в поисках носового платка. Знаешь ли, ты могла бы проявить хоть каплю милосердия. О, кстати, о твоём милосердии ко мне. Я предлагала тебе забрать автомобиль и взамен дать мне фотоальбом. Так ты вынес их во двор и сжёг.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 Машина подпрыгнула, проскребла днищем по песку, и он переключил её на самую нижнюю передачу. Камешки, летевшие из-под колёс, гремели по днищу и, вероятно, уже пробили дыры в каких-нибудь жизненно важных местах. Потом Хэнк заметил вдали несколько пыльных хвостов. Уменьшенное расстояние вариантов того шлейфа, что тянулся за ним, значит, здесь имелись и другие машины. Теперь, осознав их существование, он видел гораздо больше.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 Под колесо попал незамеченный булыжник, и машину подбросило так, что Хенк столкнулся головой о крышу. Тем не менее, он ехал дальше. Откуда ты знаешь всё это? А откуда, по-твоему, я могу это знать? Инопланетный корабль впереди быстро увеличивался. Его подножия окружали черви, черви, черви, покрытые блестящей коричневой шкурой, все как один обернувшиеся головами к пустыне. Ну же, Хенк, Неужели я должна и это сказать за тебя? Не понимаю о чём ты. Ладно, отважный капитан, езвительно сказала Эвелин. Если уж тебе на больше не хватает, она засунула ладони в рот и дёрнула в стороны. Кожа натянулась как резина, потом лопнула, лицо разорвалось пополам. Петля за петлёй, скользкое коричневое тело потекло на колени Хенка.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 или из места, находившихся ближе, и потом опередивших его в дороге. Каждый шёл прямиком к ближайшему червлю, а тот своим острым трёхстворчатым клювом ухватывал человека целиком и глотал. Хам и проглотил. После этого червь скрывался в корабле, и его сменял другой. Ни одна из жертв не выказывала и тени эмоций. Всё происходило с бесстрастностью скотобойни для роботов. Существо, высовывающееся из корабля Были чудовищно огромны, в диаметре больше роста Хенка. Тот, которого Хенк скрывал, был, вероятно, мальком, личинкой. В этом, конечно, имелся смысл, вряд ли кто захочет утратить больше, чем необходимо долю своей общей памяти. Прошу тебя, он побрёл вниз по склону, размахивая руками, чтобы удержать равновесие на убегавшем из-под ног песке. Вероятно, он снова расплакался. Во всяком случае, он ощущал текущие по щекам слёзы. Эвелин, помоги мне. Ехидный смешок. Ты способен представить, что я буду тебе помогать? Нет, конечно, Хенк оборвал себя на полуслове. Эвелин, настоящая Эвелин, не стала бы так обращаться с ним. Да, она причинила ему сильную боль, и ко времени разрыва была очень рада, что всё закончилось, но она не была ни мелочна, ни жестоко мстительна до того, как он сделал её такой.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 И мы всё сильнее хотелось нырнуть туда, снова в глотку, подумал он и сделал ещё шаг в сторону червя и умиротворяющей тьмы, содержавшейся в нём. Рот открылся шире, дожидаясь возможности переварить и преобразовать его. И тут в сознании Хенка само собой возникло воспоминание о ночи из тех времён, когда их брак только-только начинался, и во время поездки по Луизиане они с Эвелин По вину испарывы остановились на обочине, где играл маленький оркестрик Зидеко, и было пиво в бутылках, и они были счастливы, и любили друг друга, и танцевали и танцевали и танцевали весь вечер без конца. Им тогда казалось, что всё хорошее будет длиться вечно. Это была хрупкая и ненадёжная соломинка, но Ханпцепился в неё изо всех сил. А потом червь и человек подумал, его не сон. Никто не знает о неразмерах вселенной, ни того, какие чудеса и ужасы в ней имеются. И всё же мы движемся вперёд, слепо ломимся сквозь тьму, узнаём то, что удаётся узнать, и страдаем от того, что должно приносить страдания. Надеясь на звёзды впереди, Майкл Суэнвик Остановка на земле Рассказ читал Олег Булдаков